Структура Вселенной Одним из важнейших научных событий XX века стало открытие расширения Вселенной. Сегодня мы видим Вселенную не такой, какой она была в прошлом. Миллиарды лет назад галактики располагались значительно ближе друг к другу. Еще раньше отдельный галактик просто не могло существовать, а совсем близко к началу расширения даже мелкие небесные тела не вместились бы в том небольшом объеме, который всегда занимала вся наблюдаемая сейчас часть безграничной Вселенной. Начало XXI века было ознаменовано очень важными шагами в понимании структуры Вселенной. На сегодняшний день в рамках так называемой стандартной космологической модели возраст Вселенной составляет 13 миллиардов 800 миллионов лет. Удалось оценить и параметры расширения Вселенной и ее геометрическую кривизну. Эти параметры указывают на то, что обычное... на то, что обычное вещество, состоящее в основном из барионов, то есть протонов и нейтронов, во Вселенной всего около 4% по массе. В несколько раз больше, 23%, вклад так называемой темной материи, небореного вещества, состоящего, скорее всего, из довольно экзотических элементарных частиц. Но еще большую долю от полной плотности, 73%, составляет так называемая темная энергия. Физическая природа темной энергии остается загадкой, и ученые только начинают исследовать ее. Наблюдаемая структура Вселенной на больших масштабах определяется тем, что астрономические тела обладают тенденцией группироваться в системы. Звезды могут образовывать пары, входить в состав звездных скоплений или ассоциаций. Крупнейшими объединениями звезд являются галактики. Более 90% ярких галактик входят либо в небольшие группы, содержащие лишь несколько крупных членов, либо в скопления, в которых их насчитываются многие тысячи. Скопления галактик Галактики и их группы распределены в пространстве неравномерно, образуя скопления обычно неправильной формы. Хотя есть скопления правильной сферической формы, которые состоят из сотен и тысяч отдельных звездных систем, сильно концентрирующихся к центру. Такие скопления называются регулярными. В них много эллиптических и линзовидных галактик и почти нет спиральных. В центре находится одна или несколько гигантских эллиптических галактик. В регулярных, то есть неправильных скоплениях, много спиральных систем. Но общее число галактик в таких скоплениях значительно меньше по сравнению с регулярными. Вообще, чем больше членов содержит скопление, тем более правильную форму оно имеет. Наивысшая плотность галактик наблюдается в центральных областях регулярных скоплений. Расстояние между звездными системами здесь сравнимы с их собственными размерами, и галактики часто сталкиваются, то есть активно влияют друг на друга силами гравитации, а их звезды изменяют свои орбиты и как бы перемешиваются. Области повышенной концентрации галактик и их систем чередуются в пространстве с обширными пустотами размерами в сотни миллионов световых лет, которые почти не содержат галактик. Стенки, ограничивающие пустоты, состоят из скоплений галактик. По результатам больших спектральных обзоров были обнаружены крупнейшие скопления вещества во Вселенной. Большая Стена и позднее Слуановская Большая Стена. Последняя имеет колоссальные размеры, более 1 миллиарда световых лет, сравнимые уже со всей наблюдаемой области Вселенной. Эти структуры, как и менее плотные перепонки между пустотами, напоминают скорее сгущение волокон или запутанную ветром паутину, образуемую галактиками и их скоплениями, чем привычные нам стенки между комнатами. Протяженные волокна, состоящие из тех же скоплений галактик, являются самыми крупными структурами во Вселенной. Волокнистый и ячейстый характер отражает картину распределения вещества — которая включала как обычную, так и тёмную материю, существовавшую во Вселенной около 14 миллиардов лет назад, когда галактик ещё не было в природе. Расширение Вселенной Если на поверхности воздушного шарика нарисовать галактики и начать надувать его, то расстояние между изображениями будет возрастать, причём тем быстрее, чем дальше они расположены друг от друга. Разница лишь в том, что нарисованные на шарике галактики и сами увеличиваются в размерах. Реальные же звездные системы повсюду во Вселенной могут сохранять свои размеры, так как составляющие их звезды и газ связаны между собой силами гравитации. На начальной стадии все вещество Вселенной имело огромную плотность – Идею о расширении Вселенной и сверхплотного состояния ввел в 1927 году бельгийский католический священник, астроном и математик Жорж Леметр. 1894-1966. А предположение, что первоначальное вещество было очень горячим, В 1946 году впервые теоретически обосновал Георгий Антонович Гамов. 1904-1968. Впоследствии эту гипотезу подтвердило открытие так называемого реликтового излучения, сделанное в 1964 году американскими радиоастрономами Арно Пензиасом, родился в 1933 и Робертом Уилсоном, родился в 1936 году. Распределенное по всему объему Вселенной, оно осталось как рудимент ее бурного рождения, которое часто называют «большим взрывом».